Дипломатическая ИНТЕРМЕЦИО 2 Антон принимал Сильвию с полным уважением к ее рангу, но как победитель. То есть без всяких имитаций своей и ее жанровых ролей на земле. Принимал в комнате, пофорзелиански меблированной и с панорамным окном, за которым простирался совсем неземной ландшафт. До двери ее проводил Шульгин, и она до конца все еще не осознала, что с ней произошло на самом деле как Кейтель на пути в Карлхорст. А вошла и поняла, что проиграла окончательно. И Антон по ее лицу тоже понял, что никаких дополнительных методов воздействия не потребуется. — Вот, располагайся! — сказал он по-агриански, потому что не хотел больше говорить с ней на земных языках, но не был уверен, что пленница владеет языком конфедерации и указал наподобие низкой кушетки с пушистым покрывалом из сиреневых водорослей. Сильвия не очень ловко присела, даже не пытаясь повторить его небрежно причудливую позу. А по-европейски на этой конструкции расположиться с достоинством было невозможно. «Я надеюсь, ты не забыла нашу последнюю встречу и достигнутое соглашение». Что ж, не могу не признать, что мы оба выполнили взятые на себя обязательства. И не моя вина, что результат получился иным, чем ты рассчитывала. Просто в любом поединке побеждает кто-то один. Я оказался дальновиднее, и мои расчёты правильнее всего лишь. Не следует даже в таких обстоятельствах преувеличивать значение одной пусть и значительной акции. Не раз бывало, что самые яркие успехи обращались в свою противоположность. Тем более, что сейчас тебе нечем так уж гордиться. «Успеха добился не ты, а один из этих. Кстати, скажи, наконец, как мне их называть? Пусть моя игра и закончена, но все же я заслужила право знать, кому проиграла. Из какой системы они сюда пришли? Если бы Центр вовремя прислушался к моим предостережениям, оценил, какая нам грозит опасность и кто есть кто в вашем союзе? Они ваши наемники или наоборот? Не боитесь, что и сами повторите мою судьбу?» Антон рассмеялся совершенно по-человечески но смеялся, пожалуй, чуть дольше и натянутее, чем следовало бы, оставаясь он в своем обычном образе. «Так ты до самого конца ничего и не поняла? Это же самые обычные люди. Люди и ничего больше. Даже без всякой специальной подготовки. Ваши эксперты на Таорере должны были понять это, когда зондировали их личности для ментальной трансгрессии. Эксперты Таореры ни при чем». В отличие от хрестоматийных советских разведчиков, Сильвия, признав свое поражение, не пыталась героически молчать, выкрикивать патриотические лозунги и с достоинством плевать в лица врагов. Просто я не сообщала о своих подозрениях, надеялась предварительно отыскать своего агента и собрать как можно более достоверную информацию. У меня ведь не было ничего, кроме одной двусмысленной фразы, твоих намеков и использования нехарактерной для земного уровня техники. Тут моя главная ошибка. Надо было их просто уничтожить, а не затевать сложные многоходовые комбинации. — Вот уж нет! Ты пробовала, у тебя просто ничего не получилось. Как и сейчас с Шульгиным. Мощная резидентура, без сомнения высокая квалификация, богатейший опыт и такой провал. Антон снова рассмеялся. Пожалуй, ни Воронцов, ни его друзья не узнали бы сейчас своего старого приятеля в персонаже похожим на сибаритствующего тирана античных времен. В роли ироничного и мужественного соотечественника он смотрелся лучше. Сильвии его манера поведения тоже не понравилась. Она, как и Ирина, во всех своих мыслях и чувствах и реакциях была по преимуществу землянкой, причем англосаксонского воспитания, и не умела так легко перестраиваться. Она напряглась, поджала губы, словно приготовившись к дальнейшим унижениям, моральным, а то и физическим. И это ясно отразилось в ее взгляде. Антон сразу сменил тон. «Но «Ну, на самом деле тут нет твоей вины. Ты не могла выиграть. Карты так сложились. Твоя помощница поняла все гораздо раньше и сделала единственно правильный выбор. Все еще может измениться», — упрямо сказала Сильвия. «Нет, не может. Ты до сих пор не поймешь. Вашей цивилизации просто нет больше. Она не существует в этом пространстве времени» ушла по отношению к нам в область гипотетических псевдореальностей, и развилка заблокирована навсегда. А лично тебя спасло от исчезновения знаешь что? Когда твои коллеги на Таурере громили базу землян, их самодельная и весьма примитивная СВП-установка проработала на несколько секунд дольше, чем должна была. Возникла интерференция их и вашего волнового каналов. Образовался зазор между временами Земли и Тауреры, Он рассёк твою связь с базой. Иначе ты и все твои люди, имеющие приборы, настроенные на контакт с Таорерой, разделили бы её участь. А так ты здесь. Участь, побеждённая, всё же лучше растворения в великом ничто. Даже если назвать его по-земному нирванной. Но Сильвия, казалось, уже не слышала его последних слов. От внезапного и полного осознания масштабов и необратимости катастрофы она впала в состояние, близкое к шоку или что, то, что она обладала предельно крепкой и уравновешенной психикой, не позволило ей упасть лицом вниз, на покрывало или прямо на полированной, как крышка рояля пола, и забиться в истерике, зайтись в рыданиях, наконец, просто потерять сознание. Она ведь только что потеряла не страну, не планету даже, а целую родную вселенную. Антону пришлось волевым усилием подавить этот взрыв отчаяния, чтобы вернуть ее самообладание и способность продолжать беседу. «Смирись и прими свою участь, как должное!» Эта установка впечаталась приоткрывшуюся под воздействием шока область подсознания, и Сильвия действительно сбросила оцепенение, взгляд снова стал осмысленным, и голос, когда она заговорила, звучал ровно, пусть и без нормальных живых интонаций. «Какую же судьбу вы мне теперь уготовили? Быть пленницей на одной из ваших планет? Служить учебным объектом этнологов?» Экспонатом в музее исчезнувших рас или просто наложницей в твоем гареме? Ты плохо обо мне думаешь. И у людей моего клана не бывает гаремов. Впрочем, это не важно. Просто на земле я научился сентиментальности и тому, что здесь принято называть благородством. Мы с тобой много лет работали рядом, и обычно ты была достойным партнером. Пока что я себя ощущаю человеком больше, чем форзейлем». Я бы не хотел омрачать свое будущее воплощение воспоминанием о том, что обошелся с женщиной не так, как подобало. Возможно, впоследствии я об этом пожалею, но сейчас будет так, как решил тот, кого зовут Антоном». «Ты слишком долго был русским аристократом». В первый раз за время беседы улыбнулась Сильвия. английский аристократ поступил бы иначе? Один из тех, с кем ты была близка?» «Пожалуй, нет. Аристократы везде одинаковы». Наверное, в этом тоже была наша ошибка. Выгоднее было избрать другие модели. Кто и что может утверждать наверняка? Случилось то, что случилось. Но давай оставим бесполезное умствование. Разумеется, мои слова будут иметь силу только в одном случае. Если ты согласишься сделать то, что я тебе скажу. Антон уловил мгновенную тень, промелькнувшую по ее холодно-красивому даже сейчас лицу, и сделал успокаивающий жест. Все это не имеет для тебя и теперь никакого значения. Как, допустим, подписка о сотрудничестве, данная контрразведки, ашур А мне, чтобы обеспечить достойное меня будущее, потребуется твоя помощь. Скажу больше. У меня есть свои трудности, и без тебя их преодолеть будет нелегко. Я должен составить по-настоящему полный отчет о своей работе и должным образом осветить ее наиболее выигрышные стороны и даже несколько интерпретировать события, участниками которых были мы оба. Сильвия поняла, что он имел в виду, но решила вынудить его назвать все своими именами. «Я нужна тебе как лжесвидетель? Ты хочешь с моей помощью ввести в заблуждение свое руководство? А если даже и так, ты не можешь сказать, что для тебя неприемлема ложь. Наоборот, считай это своей последней операцией». Ты дезинформируешь Верховное командование противника. Пусть это не принесет пользы твоему народу. Но вред врагу ты причинишь. Ты не боишься, что на допросах или где-нибудь еще я вольно или невольно выдам тебя, чтобы причинить вред не абстрактному, а вполне конкретному врагу? Не боюсь. Ты не встретишься ни с кем, кроме меня. Все будет сделано здесь. Мой отчет, записи твоих бесед с разными лицами, якобы полученные оперативным путем — Документы, которые кроме тебя не сможет составить никто. Учти, что в моем распоряжении и седого, и еще кое-кто качество материалов будет безупречным». Сильвия задумалась. И думала достаточно долго. За это время Антон сформировал перед ней столик, накрытый для настоящего «файв-оф-клока», а унижающий, в обоих смыслах, кушетку, перестроил в удобный диван. «Скорее всего, я соглашусь». Как бы продолжая размышлять вслух, сказала Сильвия. «Но что ты предложишь взамен? Неужели все-таки есть способ вернуть меня домой или в ту реальность, что была до катастрофы?» Она произнесла эти слова спокойно, но не сумела скрыть едва теплящиеся, но надежды. «Даже боги не смогут бывшее сделать небывшим. Хотя в нашем случае правильнее было бы сказать наоборот. То, о чем ты говоришь, теперь для всех, кроме нас с тобой и кого-то еще, как раз Никогда не бывшая. И попытка вернуться к развилке заведомо обречена. В открытой для моих возможностей реальности ее просто нет. Как же тогда твой человек смог найти дорогу в Лондон? Я-то жила еще в прошлой реальности. Тоже нет. Ты жила как раз в том временном зазоре, о котором я говорил. И только потому, что я держал этот островок прежней реальности на прямом луче. И потратил столько энергии, что мой замок начал растворяться в безвремении Если бы Шульгин не успел тебя вытащить, через двенадцать часов вы бы все исчезли. Тогда что ты мне можешь предложить? Я дам тебе возможность остаться человеком и прожить целую новую жизнь, по-настоящему свободную. Не помню кто, но, несомненно, мудрый землян сказал, «В мире бытия нет блага выше жизни. Как проведешь ее, так и пройдет она». «Поясни, я не вижу для себя способа прожить в какой-то новой реальности». Ты хочешь вытолкнуть меня в чужую действительность и предоставить неведомой участи. В моем возрасте, — она чуть усмехнулась, — включиться в незнакомый мир не слишком просто. Я знаю. И все равно даже такой выход лучше предстоящей судьбы, если я буду действовать по закону. К счастью, я могу предложить тебе гораздо больше. Те самые люди, среди них и твоя сотрудница Седова, и так изящно переигравший тебя господин Мелани, он же Александр Шульгин, Они все в равном сейчас с тобой положении, и им некуда возвращаться, и они должны будут начинать новую жизнь в новой реальности. Но их восемь человек, они хорошо подготовлены к разным неожиданностям. И став девятой, ты сохранишь все, что имела, а то и получишь гораздо большее. Впервые почувствуешь себя свободной и красивой женщиной, а не разведчиком на поле боя. Может быть, еще буду тебе завидовать. Предложение показалось Сильвии настолько невероятным, что она даже Не нашлась сразу, что и как на него ответить. Она сидела, сжимая ручку прозрачной фарфоровой чашки, и смотрела на Антона широко раскрытыми глазами. «С ними? С людьми, которые лишили меня всего? Да и я сделала все, чтобы их уничтожить. И это ты предлагаешь мне как выход и даже награду? Ну зачем же так удивляться? Один из твоих друзей-покровителей, то ли Гладсон, то ли Чимберлен, говорил, что Англии нет постоянных друзей и постоянных врагов, Есть только постоянные интересы. У тебя сейчас тоже один интерес, который совпадает с их интересами. Только с ними ты выживешь и сохранишь привычный тебе уровень». Сильвия опять задумалась. Но поскольку базировалась ее личность на английской, а не русской, как у Ирины, основе, ей принять рациональное решение было легче. Никаких рефлексий по поводу нравственной стороны вопроса. «Допустим. Но что же может ждать их, э, нас?» предложенном тобой варианте. Не берусь сказать точно, им решать. Однако не думаю, что они выберут аналог своего времени. Я бы посоветовал, пожалуй, на человека Разве тебе не покажется заманчивым еще раз прожить те годы, исправить кое-какие ошибки, по-другому построить отношения со своими друзьями? Ты, помнится, была близка к кружку Леди Астер, встречалась с самим Уинстоном. Представь, ты снова приезжаешь в Кливленд, по-прежнему молодая, прекрасная и богатая, Знаешь, что со всеми будет дальше, у тебя новые возможности, а главное — право поступать теперь, как хочется тебе, а не как требует долг. Вспомни, ведь иногда он тебе мешал...» Сильвия вдруг увлеклась предложенной темой, и они довольно долго вспоминали, когда и как по разные стороны фронта занимались одними проблемами, увлечали друг друга в ошибках, которые становились очевидными позже, чем их можно было исправить, и, напротив, самоковали удачные пассажи, кому бы они ни принадлежали. Так сошедшие с круга гроссмейстеры со вкусом обсуждают партии, чуть было не приведшие к мировой короне. Потом она собрала всю силу духа, и как недавно Антон послала ему в один из мозговых центров точно направленный и сфокусированный импульс. Он, конечно, сможет его отразить, но не мгновенно, и она успеет получить ответ на главный для нее вопрос. И он ответил. «Нет, как раз здесь нет моей выгоды». Я на самом деле хочу тебе помочь. Если сама ничего не испортишь, они тебя примут». Антон на мгновение прикрыл глаза и тут же вновь открыл их. Такие же ясные и насмешливо проницательные. «На этот раз у тебя получилось. Но только потому, что я ничего не собирался скрывать. Все же вы слишком подозрительны, Агры. Неужели ты еще не убедилась за время знакомства, что я привык играть честно? Как вы там, в Лондоне, в Бридж». «Для чего мне сейчас, после полной окончательной победы, затевать новую интригу? Я ухожу с земли навсегда. Без всяких проблем мог бы уничтожить тебя чужими руками или просто предоставить воле Рока. Неужели так трудно поверить, что я на самом деле решил устроить твою судьбу?» Сильвия в третий раз за сутки ощутила свое поражение. И больше ей не хотелось пытаться изменить неизбежное. «Что я должна для тебя сделать конкретно?» Этим мы займемся завтра. Я посажу тебя перед моим информарием. Ты наденешь шлем и вступишь с ним в прямой контакт. Он сам знает, что от тебя требуется. Твоя задача одна — не сопротивляться и не искажать без особой команды информацию. А после этой процедуры я как можно деликатнее введу тебя в круг будущих друзей. С Шульгиным ты уже знакома. А Сидовой Седовой? Знаю о ней все, но лично не встречались. Но Шульгин, он же меня ненавидит после некоторых действительно не слишком приятных эксцессов. «Ошибаешься. Он тобой восхищен. И не только как женщиной. Надо лучше его знать. Он тебя победил в честном единоборстве и теперь любит, как коллекционер, жемчужину своей коллекции. Но только вот что. Тебе придется с помощью информария избавиться от своей даже подсознательной агрессивности. Неровен час она у тебя появится невольно». «Согласна». Почти без колебаний ответила Сильвия но только от агрессивности, привнесенной профессией и воспитанием. Естественный уровень останется при мне. «Конечно, конечно! Я ведь и сам не заинтересован, чтобы ты превратилась в унылое, беззубое существо. Они, твои друзья и коллеги, ценят только самостоятельных и сильных. Иначе сама понимаешь, перчатку на ринге поднял бы кто-то другой.